Глава пятая. Опять Рогетт-Скул. Возвратясь в школу, Гриб счел нужным обратить внимание О'Боткинса на поведение Каркера и других. Не упоминая обо всех неприятностях, которые ему приходилось терпеть от них, он рассказал главным образом о дурном обращении и преследовании малыша. На этот раз они дошли до того, что не вмешайся он, ребенок погиб бы в море. Оботкинс покачал головой ведь это черт возьми нарушает его отчетность не мог же он вписать в свою книгу отдельную графу для подсчета подзатыльников а другую для ударов каблуком это все равно что складывает три гвоздя с пятью шляпами конечно как директору у боткинсу следовало бы обратить внимание на поведение своих подопечных но так как он занимался в основном подсчетами то и отпустил гриппа ни с чем с этого дня Гриб решил не терять из виду своего любимца, никогда не оставлять его одного в большой зале, а уходя из дома запирать в своем чердачном помещении, где ребенок был по крайней мере в безопасности. Прошли последние летние месяцы, настал сентябрь. Для Северной области это уже зима, а зима в Верхней Ирландии — это непрерывный снег, буря, ветер. Туманы, несомые к Европе атлантическими ветрами с ледяных равнин Северной Америки. Суровое, трудное время для прибрежных жителей Галуэя. Какие короткие дни и бесконечные ночи приходится переживать тем, у которых в очаге ни угольев, ни торфа. Не удивляйтесь поэтому, что во всей Рогет-Скул, исключая, впрочем, комнаты О'Боткинса, температура была очень низкой. Ведь перестали бы быть жидкими, если бы О. Боткинс не сидел в тепле, ведь все его подсчеты замерзли бы, не будучи оконченными. Это было, конечно, самое подходящее время ходить собирать по улицам все, что могло служить топливом. Печальный источник надо сознаться, когда приходится довольствоваться сучьями, обвалившимися с деревьев, мусором, сваленным у порогов домов, да крошками угля в порту на месте выгрузки. Ребятишки с необычайным рвением занимались этой вынужденной жатвой. Малыш тоже участвовал в этой трудной работе и каждый день приносил в дом немного топлива. Это ведь не милосту не просить. И худо ли, хорошо ли, а очаг теплился, распространяя удушливый запах гари. Школьники, продрогшие в своих лохмотьях, теснились у огня, большие, конечно, поближе в ожидании ужина, медленно закипавшего в кастрюле. Но что за ужин? корки хлеба, полусгнивший картофель, кости с ничтожными следами мяса, отвратительный суп, в котором вместо бульонного жира плавали пятна сала. Нечего и говорить, что малышу никогда не было места у огня, и на его долю не оставалось этой горячей жидкости, именуемой супом и раздаваемой старухой лишь самым большим, они набрасывались на него, как голодные собаки, готовые за него кусаться. К счастью, грип уводил всегда малыша в свою конуру, где делился с ним своей порцией. У него, понятно, никогда не теплился очаг, но, забравшись под солому и прижавшись друг к другу, им все же удавалось согреться и заснуть, а сон ведь лучше всего греет. Так надо полагать, по крайней мере. Однажды Гриппа удивительно посчастливилась. Он шел по главной улице Галуэя, когда к нему подошел путешественник, направлявшийся в роял-отель, и попросил его отнести письмо на почту. Грип исполнил поручение, за что получил новенький блестящий шиллинг. Конечно, это не представляло большого капитала, который можно было бы обратить в процентные бумаги. Нет, но он мог удовлетворить аппетиты малыша и свой. Он купил различные колбасы, которые хватило им на три дня, и которые они лакомились потихоньку от Каркера и других школьников. Понятно, что Гриб не намеревался делиться с теми, кто никогда не делился с ним. Но что было особенно удачно в этой встрече Гриппа с приезжим, это то, что достойный джентльмен, заметив его лохмотья, отдал ему свою шерстяную фуфайку, бывшую еще в прекрасном состоянии. Но не думайте, что Гриб оставил ее себе. Нет, он помышлял только о малыше и радовался при мысли о том, как ему будет в ней тепло. Он будет в ней, как овца в шерсти, — говорил себе добрый малый. К тому же джентльмен был так толст, что его фуфайка обошла бы два раза вокруг тела гриппа, а по длине укутала бы малыша с головы до ног. И так, выгадывая в длину и ширину, можно было приспособить ее для обоих. Просить старую пьяницу Крис перешить фуфайку было бы, конечно, равносильно тому, чтобы заставить ее отказаться от ее трубки. Поэтому грип Запершись на своем чердаке, принялся за работу. Вскоре смастерил для малыша прекрасную шерстяную куртку. Себе же сделал жилет, а это уже что-нибудь дозначило. Нечего и говорить, что куртка надевалась малышом под лохмотье, чтобы никто не подозревал о ее существовании, иначе одежду скорее обратили бы в клочья, чем оставили ему. После продолжительных октябрьских дождей ноябрь разразился ледяным ветром. Улицы Галуэя покрылись толстым слоем снега. Все страшно мерзли в Рогет-скул, и очаг, как и желудок, который тоже ведь очаг, сильно нуждались в топливе. Оборванцам приходилось, несмотря на снежные заносы и ледяные ветры, разыскивать на улицах и дорогах все необходимое для школы. Теперь оставалось только ходить от дверей к дверям. Приход делал для бедных все, что мог, но ему приходилось помогать слишком многим и кроме школы. Дети выпрашивали милостыню у каждого дома и лишь иногда встречали довольно радушный прием. Чаще они вызывали только озлобление и их грубо выпроваживали, посылая вслед угрозы. Приходилось поневоле возвращаться с пустыми руками. Малыш принужден был следовать примеру остальных. Но когда он останавливался перед домом и ударял молотком, ему всегда казалось, что удар этот больно отдается в груди и вместо того чтобы протянуть руку и просить подаяние он спрашивал не нужно ли исполнить какое нибудь поручение поручение пятилетнему ты ребенку всем известно что это значит и в ответ ему иногда выбрасывали кусок хлеба который он и брался слезами на глазах что поделаешь когда мучит голод в декабре стало очень холодно и сыро снег шел все время большими хлопьями в три часа дня приходилось зажигать газ Но желтоватый свет рожков не проникал сквозь густой слой тумана. Нигде ни экипажей, ни тележек. Лишь изредка какой-нибудь прохожий спешил к своему дому. Малыш с красными от ветра глазами, с оледенелыми лицом и руками бежал, стараясь потеснее завернуться в покрытые снегом лохмотья. Наконец тяжелая зима кончилась. Первые месяцы 1877 года были менее суровы. Лето настало довольно раннее, и с июня началась сильная жара. 17 августа малышу, которому было в то время пять с половиной лет, удалось набрести на находку, имевшую самые неожиданные последствия. В половине восьмого вечера он шел по переулку, ведущему к Ледокскому мосту, и направлялся в Рогетскул. Поиски еды за весь день у него не увенчались успехом. Если у гриппа не окажутся припрятанными корки хлеба, им придется обойтись без ужина. Такое случалось, впрочем, нередко, и рассчитывать есть ежедневно, да еще и в назначенный час, было бы излишней роскошью. Что так делается у богатых, ничего не значит, средства им это позволяют. На бедняк ест, когда может, а когда не может, то и совсем не ест, говорил Грип, привыкший утешаться философскими изречениями в Шагах в двухстах от школы малыш вдруг споткнулся и растянулся во всю длину. Нет, он не ушибся, но, падая, увидал какой-то предмет, о который, очевидно, и споткнулся, и который теперь покатился вперед. Это была толстая бутыль, к счастью, не разбившаяся, иначе он мог бы сильно порезаться. Ребенок, встав, начал оглядываться и нашел скоро бутылку. Она была закупорена простой пробкой, которую конечно нетрудно было вынуть что малыша сделал ему показалось что бутылка была наполнена спиртом значит на этот раз можно было быть уверенным в хорошей встрече по возвращении в школу на улице не было ни души никто не мог его заметить а до школы оставалось не более двухсот шагов но тут у него мелькнула мысль которая пожалуй никогда не пришла бы в голову ни каркеру ни другим школьникам эта бутылка ему Малышу не принадлежала. Она не была ни подаянием, ни выброшенным по негодности предметом, а была кем-то потеряна. Конечно, ее владельца не так легко найти, но, во всяком случае, совесть не позволяла малышу считать ее своей. Он сознавал это инстинктивно, так как никогда ни торн пип ни Оботкинс не разъясняли ему, что значит быть честным. Но есть, к счастью, детские сердца, в которых понятия о честности зарождаются сами по себе. Малыш, не зная, что делать, как поступить со своей находкой, решил посоветоваться с гриппом. Тот уж сумеет вернуть ее по принадлежности. Главное затруднение состояло в том, чтобы принести бутылку на чердак, не возбудив внимания школьников, которые, конечно, и не подумают возвратить ее владельцу. Еще бы! Водка! Ведь это непростая находка. «За ночь в ней не останется и капли». Что же касается до гриппа, то в нем малыш был уверен как в себе самом. Он не прикоснется к водке, спрячет бутылку в солому, а на другой день будет везде расспрашивать, чтобы узнать, чья она. Если понадобится, они будут ходить от дверей к дверям, наводя справки, так как это будет не выпрашивание милостыни. Малыш отправился домой, стараясь изо всех сил спрятать получше бутылку, которая все же порядочно выдавалась под его рубищем. Но как нарочно, когда он подошел к дверям приюта, вдруг выбежал Каркер и чуть не шиб его с ног. Узнав малыша и видя, что он один, Каркер схватил его, намереваясь отплатить ему за вмешательство гриппа на Солтхильском берегу. Почувствовав бутылку под его лохмоть, он грубо вырвал ее у него. «А это что?» — вскричал он. «Это... это не твое!» «Так твое, значит?» «Нет, и не моё И малыш хотел оттолкнуть Каркера, который одним ударом отбросила его далеко от себя. Завладев бутылкой, Каркер пошел обратно в школу, куда плача последовал и малыш. Он попробовал было оспаривать бутылку, но сколько на него посыпалось пинков, ударов! Некоторые даже кусали его! Даже старая Крис вмешалась, как только заметила, что это была водка! «Водка!» — скричала она — «Прекраснейшая водка, которой хватит на всех!» Положительно было бы лучше, если бы малыш оставил бутылку на улице, где владелец, может быть, уже разыскивал ее, так как такое количество водки стоило несколько шиллингов, если не полкроны. Ему следовало самому догадаться, что пройти незамеченным на чердак гриппу невозможно, а теперь уже поздно. Обратиться за помощью Ко Боткинсу и поведать ему все случившееся не имело смысла, Тот ведь все равно не оторвется от своих счетов. Вернее всего, он приказал бы принести к себе бутыль, а что раз попадала в его кабинет, уже никогда не возвращалась. Малышу ничего не оставалось, как отправиться на чердак к Гриппу и рассказать ему все. — грип спросил он, — ведь найденную бутылку нельзя считать своей? — По-моему, нет, — ответил грип А ты разве нашел бутылку? — Да. Я намеревался отдать ее тебе, а завтра мы бы навели справки, кому она принадлежит, да — досказал Гриб. — Да, и, может быть, поискав хорошенько, и они у тебя ее отняли. Да, это Каркер. Я не хотел отдавать, но все против меня. Если бы ты сошел вниз, Гриб, я сейчас пойду, и мы увидим, кому она достанется, твоя бутылка. Но когда Гриб хотел отворить дверь, она оказалась запертой снаружи. Несмотря на всю его силу, дверь не поддавалась, к великой радости всей шайки и кричавшей снизу «Эй, Гриб, эй, малыш, за ваше здоровье!» грип видя невозможность открыть дверь, постарался утешить сильно огорченного ребенка. «Ну что там, оставим этих животных в покое!» «Ох, как жаль, что мы так слабы!» «Что за беда? Вот покушай лучше картофелину, которую я для тебя припрятал. Я не голоден, грип Все равно поешь!» а потом будем спать. Это было, конечно, самым лучшим из всего, что они могли сделать после такого скудного ужина. Каркер закрыл дверь на чердак от того, что не хотел, чтобы кто-нибудь помешал ему. Заперев гриппом, можно было спокойно наслаждаться водкой, потому что Крис, принимая сама в этом участие, конечно, уже не будет мешать им. И вот все уже разлито по чашкам. Сколько крику, шуму! Школьникам много ли нужно, чтобы опьянеть, исключая, впрочем, Каркера, привыкшего уже к спиртным напиткам. Бутылка не была еще опорожнена и до половины, хотя Крис усердно помогала детям, как все были пьяны. И все же ужасный шум и крик не обратили на себя внимания о Боткинса. Не все ли ему равно, что происходит там, внизу? Сам ведь он был наверху со своими папками и книгами. Трубный глаз, возвещающий конец мира, и тот не смог бы отвлечь его внимание. А между тем ему предстояло вскоре быть грубо оторванным от своего стола, не без ущерба, разумеется, для отчетности. Выпив половину бутылки, большинство школьников повалилось на солому, где они не замедлили бы захрапеть, если бы Каркеру не пришла вдруг мысль устроить сженку. Вместо Рому можно налить водку, зажечь ее и пить горячей. Таково было предложение Каркера, одобренное восхищенной Крис и несколькими державшимися еще на ногах школьниками. Водку налили в кастрюлю, единственную посуду, имевшуюся в распоряжении Крис, и Каркер ее поджег. Как только из кастрюли показалось голубоватое пламя, оборванцы, едва державшиеся на ногах, принялись радостно кружиться. Если бы кто-нибудь прошел в это время по улице, он, очевидно, подумал бы, что целый легион чертей справлял в приюте свой шабаш. Но эта часть города была совершенно пустынна в такой поздний час. Вдруг дом изнутри ярко осветился. Кто-то задел кастрюлю, из которой горящая жидкость плеснула на солому. В одну минуту все было охвачено огнем, точно воспламенившись от рассыпавшейся во все стороны ракеты. Все, кто валялся на полу и кто даже спал, повскакивали, едва успев выбежать на улицу, увлекая с собой и старую Крис. Гриб малыш же тщетно искали выходы из чердака, наполнявшегося едким дымом. Впрочем, пожар был уже замечен. Соседи спешили с ведрами и лестницами. Рогет-скул стоял уединенно, и ветер не угрожал занести искры на другие постройки. Отстоять эту старую рухлядь было едва ли возможно, но надо было спасти ее обитателей, окруженных пламенем. Но вот распахнулось окно в комнате у Боткинса, и сам он показался в нем страшно перепуганный, со взъерошенными от ужаса волосами. Не подумайте, чтобы его пугала участь, постигшая его воспитанников. Он и о себе не думал в эту минуту. «Книги мои, книги!» — кричал он, ломая в отчаянии руки. И, попробовав спуститься по лестнице, ступени которой уже лизали огненные языки, он кинулся к окну, решив выбросить в него свои книги и папки. в Ватага Школьников, стремительно бросившись, раздавила, разодрала все, пуская вырванные листки по ветру, в то время как Уботкинс решился наконец спуститься по лестнице, приставленной к стене с улицы. Но что удалось ему, то было невозможно для гриппа и малыша. Чердак освещался лишь узеньким окошечком, и внутренняя лестница была в огне, трещала и разваливалась. Стены уже прогорели, и искры, сыпавшиеся дождем на соломенную крышу, грозили превратить скоро весь Рогетскул в груду золы. Вдруг среди шума и треска раздались отчаянные крики гриппа. «Разве на чердаке кто-нибудь есть?» — тревожно спросил голос недавно прибывшего на пожар зрителя. Он принадлежал даме, одетой по-дорожному. Оставив карету на углу улицы, она прибежала сюда, сопровождаемая горничной. Катастрофа разыгрывалась так стремительно, что не было возможности в ней разобраться — Поэтому, когда удалось спасти директора, все думали, что в доме уже никого не осталось, и огню было предоставлено кончать свое дело. «Спасайте, спасайте тех, кто остался!» — закричала путешественница. «Скорей давайте лестницы и спасайте их!» Но как представить лестницы к этим стенам, готовым ежеминутно рухнуть? Как добраться до чердака, который весь окутан дымом и крыша которого походила на горящий сток сена? «Кто у вас там, на чердаке?» — спросила тревожно дама у Боткинса, занятого собиранием уцелевших листов. «Кто? Я не знаю», — ответил растерявшийся директор, думая лишь о собственном несчастье. Наконец он вспомнил. «Ах, да, двое, гриб и малыш! Несчастные!» — закричала дама. «Мое золото, мои драгоценности, все, все тому, кто их спасет!» Но проникнуть в школу было уже невозможно. Внутри все шипело, трещало, разваливалось. Еще несколько минут, и под напором ветра Рогет Скул рухнет, а на его месте останется лишь пылающий костер. Вдруг в крыше показался пролом у самого окошка. Это гриб с неимоверными усилиями проломал отверстие в крыше в ту минуту, когда пол уже трещал под ним. Выбравшись с большим трудом на крышу, он вытащил туда полузадохнувшегося ребенка, добравшись до наружной стены грип закричал держа на руках малыша спасите спасите его и бросил ребенка на улицу где его к счастью подхватил стоявший внизу человек грип едва живой соскользнул вниз по балке рухнувший на землю вслед за ним путешественница подойдя к человеку державшему на руках малыша спросила дрожащим от волнения голосом чье это невинное создание он ничей это найденошь — ответил человек. — В таком случае он мой. — Мой! — закричала она, взяв его на руки и прижимая к груди. — Сударыня! — заметила горничная. — Молчи, Элиза, молчи! Это ангел, посланный мне с неба. Так как у этого ангела не было ни родителей, ни родственников, то, конечно, самое лучшее было отдать его этой прекрасной даме с великодушным сердцем что и было исполнено при громких криках «Ура!», в то время как разваливались последние остатки Рогетскул.